Студия «Медиа Книга представляет. Василий Сахаров. «Темный». Читает актер Станислав Федорчук. Глава первая. День не задался с самого утра. А может, наоборот. Все зависит от того, с какой точки зрения посмотреть. Ведь могло быть гораздо хуже. Я проснулся и обнаружил, что Маринка... Моя девятнадцатилетняя сожительница демонстративно с шумом пакует чемоданы и неумело изображает плач. Все понятно, она уходила. Этого момента я ждал уже несколько дней и понимал ее. Она красивая девушка, приехала покорять столицу, как это бывает, никуда не поступила, и тут подвернулся я, Юра Темников, сорокалетний аристократ, без вредных привычек, и с собственной жилплощадью в центре Нейрборга. Отношения у нас сложились сразу. Маринка понимала, что нужно мужчине, и считала, что я богач. Это заблуждение. Но я девушку не разубеждал, а поселил в своей трехкомнатной квартире на улице Марш-Радио, обеспечивал красотку, одевал, вывозил на курорты и регулярно выводил в клубы. Короче, проявлял щедрость. И продолжалось это... Целых три месяца. Для меня очень долгий срок. До тех пор, пока по совету подруг, она не решила, что необходимо переходить на следующий уровень наших отношений. С этого момента началась нервотрепка. Каждый день одно и то же. Психологическое давление. Мол, мне надо остепенниться, она меня любит, мы идеальная пара. Пора ей познакомиться с моими родителями и близкими родственниками. А что если нас навестит мама из Хоргарда, которая будет в Нейрборге проездом, ну и так далее. Почему-то она считала, что мне суждено стать ее мужем, а я, честно говоря, уже устал от сексопильной красотки. Ладно, была бы умная девочка, с которой есть о чем поговорить. Однако у Маринки. Кроме внешности, молодости и хорошего сочного тела. Ничего. На уме только тряпки, секс и веселье. Поэтому вчера, когда она начала очередной натиск, я поставил ее перед выбором. Либо она закрывает свой рот, либо уходит. Все просто. В отношениях с противоположным полом сложности ни к чему, особенно если речь идет о плотских утехах. Спали в разных комнатах. Я на широкой двухспальной кровати, а подруга на диване в гостиной. О чем она думала минувшей ночью, не знаю и знать не хочу. Но то, что перед уходом она решила устроить скандал и обвинить меня во всех смертных грехах, понял сразу. Маринка не первая, кто подобным образом покидает мою квартиру. И, сделав себе кофе, я включил компьютер и начал просматривать почту а попутно прислушивался к ее воплям и мысленно отвечал. «Негодяй, ты мной воспользовался!» Заламывая руки, она всхлипнула наигранно и натужно. «Вот что, скажешь тоже, воспользовался. Мне тебя Рудик подсуетил, который поставляет в столичные бордели неудавшихся актрис, юристов, менеджеров и прочих маркетологов. За это я ему полсотни монет отдал, между прочим». И ты, милая, отправилась ко мне с ночевкой в первый же вечер. А ведь девочки предупреждали меня, что ты мерзавец! Какие такие девочки? Вероника, проститутка с улицы Аскарн, Марго из эскорта или Анжела, наркоманка? А может, гомик Жоржик? Это не девочки, нет, это шмары. И советы подобных мразей тебя до добра не доведут. Нашла бы ты кого получше, и, кстати, у тебя был шанс сменить круг общения, когда мы выбирались в театр или оперу, однако тебе там было скучно. Но нет, я не поверила, потому что полюбила тебя. Да-да, любовь — это сила. Только зачем ты за эту любовь деньги брала? А когда тебе казалось, что я даю мало, лазила в мой кошелек. Думала, не замечу, а зря. Я пока еще на память не жалуюсь. Глупо, нафантазировала себе, что встретила настоящего рыцаря. А вот это правильные слова. Про глупость и фантазии. Ты, старый развратник, совратил меня! Насчет старого развратника ты зря, потому что я еще не старый, и насчет совращения погорячилась. Знаю я кое-что. Твои же подружки информацией поделились, так что лучше тебе про это молчать. А еще. Ты буйный и агрессивный, дура. Если бы я в Лас-Пальмасе с теми залетными парнями не схлестнулся, плохо бы тебе было. А наркоманы из светофора, с которыми ты едва не ушла, вообще звери. Лучше бы спасибо сказала. Неблагодарная тварь. И в постели ты не очень. Вот так всегда. Пока живешь с женщиной, все нормально. А при расставании, когда доводов не хватает... Начинают постель вспоминать. Ну почему нельзя разбежаться тихо? Боги, почему? А это от того, что ты много пьешь. Хоть раз меня кто-нибудь пьяным видел? Нет. Бывает, что выпиваю, но в рамках нормы. Значит, снова напрасленно. Так и подохнешь. В своей конуре, одинокий и никому не нужный. Попомни мои слова. Словно волк-одиночка будешь умирать, и воды никто не подаст. Все может быть, но лучше уж одному, чем с тем, кого не любишь, не уважаешь и не ценишь. Честное слово, так проще. Если не свела судьба с женщиной, за которую не жаль жизнь отдать, пусть я останусь один. «Смотри, я сейчас уйду, и больше ты меня не увидишь. Никогда!» Думаешь, стану останавливать? Не дождешься. «Но если ты попросишь прощения за свои слова, возможно, я могла бы остаться». «Нет уж, собралась уходить, держать не стану». Короткая пауза, и пластинка начинается сначала. А «Опомнись, Юра! Не разрушай любовь! Не становись козлом!» «Как же ты мне надоела! Сколько у нас общего?» «Кроме постели, ничего не припомню». «Я даю тебе последний шанс! Пожалуй, хватит тебя слушать. Надоело». Я встал, подхватил ее чемоданы и направился к двери. Маринка взвизгнула и попыталась меня остановить, но я резко дернул чемоданы, и она едва не упала. Девушка отшатнулась, и я подошел к выходу, после чего дождался, когда сожительница, уже бывшая, появится в прихожей, и открыл дверь. «Первый пошел!» Один чемодан вылетел из квартиры на лестничную площадку. «Ой!» — взвизгнула Маринка. «Второй пошел!» Другой чемодан совершил короткий полет и, скрипнув, приземлился. «Скотина! Это же фирменные вещи!» Девушка попыталась вцепиться в мои короткие волосы, однако я чего-то подобного ожидал, уклонился и вытолкнул ее со своих законных квадратных метров. Для ускорения выписал пенка, и она рухнула прямо на свои пожитки. Занимательное зрелище. Красивая брюнетка с третьим размером груди в коротком красном платье от именитого столичного кутюрье, которое мне так нравилось, покидает адрес. У моего соседа-банкира над входной дверью камера, а раз сегодня выходной, наверняка в этот самый момент он и вся его семья у телеэкрана. Шоу! Они такое любят. И это не догадки, а знания. Сосед мне потом записи показывает. Он их, оказывается, хранит на память. «Юра!» Маринка что-то хотела сказать, но я ее уже не слушал. Она в прошлом. Эту страницу можно перевернуть. Захлопнув дверь, я подумал, что надо заблокировать номер Маринки, чтобы мой мобильный телефон не принимал ее вызов, и вернулся к компьютеру.